16 сентября. Вчера. «Ну что скажешь, Нинок?» «Думаешь, он...» «Ставрогин в три глотка выпил стакан воды. Сколько шансов в пользу Цангера даст на навскидку твоя психодинамика?» Нина включила вентиляцию, стараясь побыстрее проветрить кабинет. Пожала плечами. «Сидел как в кататонии. Надо показания датчиков смотреть, так непонятно. Но разозлить его...» По-моему, не получилось. «Дядя Ром, ну, может, этого Байко я? Вы же устали?» «Устал не нуль. Устал». Он потер ладонью лоб. «Ну, ты не права. Я его раскачал. Посмотрим, как он будет действовать. Все. Давай сюда, Байко. С ним я быстро». Секретарша скрылась за дверью. И вскоре в кабинет вошел Алексей Байко. Пятидесятилетний кряжистый мужик крупные черты лица, едва начавший сидеть ежик-волос, мундир навигатора, фуражка под мышкой. Ставрогин поздравил себя. Этого подозреваемого он встретил по форме. Китель застегнут до самой верхней пуговки. Хорошо, что Ниночка выставила температуру в кабинете пониже, а то запаришься в мундирах то Долгие церемонии Ставрогин разводить не стал и, усадив бойко в кресло, в котором до него побывали Юрова и Цангер, быстренько представился и брякнул. «Вы знаете, Алексей Павлович, что ваша жена телепат?» И сразу понял, что попал в точку. Байко этого не знал. Тень растерянности скользнула по его лицу. Чуть расширились зрачки, чуть дрогнули губы. Надо было сразу дожимать, и Ставрогин дожал. «Да, телепат очень высокого уровня». «Это она послала сигнал с борта транспортника ГПТ-16 через пси-транслятор «Шаол».» Он помолчал и добавил, глядя в побледневшее лицо навигатора. «Или Марк Цангер. Он из пасынков «Шаол» вырос в их общине. Да и сейчас иной расходит в эту паучью молельню. Вы знали об этом? Вы были их командиром. Должны были знать». «Не должен. Он был назначен навигатором шаттла» и получил под свою руку малознакомых на тот момент членов команды, новичков. Никто не стал тыкать ему в нос личными делами временных подчиненных, а сами они не рассказывали о своих особенностях. — Как жили вы на планете gj 1061 c Расскажите, как складывались ваши взаимоотношения? — Выживали. Голос Бойко сухой и шершавый. Ставрогин не расслышал. Переспросил. — Что? Байко сглотнул. Мы не жили. Мы выживали. Самым первобытным способом. Копье, пика, острога, костер, пещера, дикие звери. Энергозапас был истрачен на регирационный кокон. Даже бластеры было не перезарядить. Хорошо хоть не пришлось каменные топоры делать и юбочки из тростника плести. Впрочем, в юбочках там и не пощеголяешь. Холодная планета. Летом не выше пятнадцати градусов. Зимой тоже пятнадцать, только минус. И это мы еще в экваториальной части оказались. Ставрогин расспрашивал про охоту. Как заготавливали мясо? Как огоняли хищников? Байко отвечал тускло. Вспоминать прошлое ему явно не хотелось. Иногда он словно отключался, не слышал вопроса. И Ставрогину было ясно. В мозгу этого крепкого мужика бьется вопрос «Кто?» «Кто из этих двоих предатель?» Кого он любил всю жизнь? Та, что родила ему двоих детей? Или тот пацан, мягкий, ранимый и замкнутый? Тот, кого он столько лет считал своим другом? Приглашал в дом на дни рождения дочери и сына? Или? А это тоже было возможно. Агент Шаул думал, кого из этих двоих выставить предателем? Какую карту скинуть на стол? И Ставрогин продолжал задавать ничего не значащие вопросы, не давая навигатору решить свою проблему а потом быстро оборвал разговор и, взяв с Байко расписку о неразглашении и обещании ничего не предпринимать самому, выпроводил его из кабинета. Теперь ему нужно было проанализировать эмоциональный фон гостя. Был ли тот ошарашен, встревожен, испуган?